Венгерский национальный музей В ноябре 1802 года венгерский граф Ференц Сечени передал свои собрания и коллекции старины в дар нации. Разносторонне одаренный и по-европейски образованный человек, он уже в конце XVIII века сознательно стремился превратить семейную библиотеку и семейные коллекции в собрании имеющие важность для всей страны. Коллекции его были поистине богатейшие, чего стоит только одна коллекция предметов старины и монет, ядро которых составили римские монеты из Сирмия. Собирая свою библиотеку, граф прежде всего стремился собрать книги венгерских авторов, или те, которые были бы так или иначе связаны с его страной. Уже с 1786 года он рассматривал их как основу для государственной библиотеки. В сопроводительном документе при передаче ценностей нации говорилось, что библиотека должна всегда носить название «Венгерской библиотеки», которое она носит до настоящего времени. 1807 году был составлен каталог всех экспонатов, и было выяснено, что граф Сечини вместе с библиотекой подарил Венгрии 2675 монет и медалей, антикварные предметы и несколько картин. Памятник Ферэнцу Сечени, установленный в саду музея, это лишь скромный дар уважения и благодарности, которые питают венгры создателю своего национального музея и своей национальной библиотеки. Сначала сокровища графа Сечени разместились в монастыре Пешского ордена святого Павла. Но потом коллекции стали быстро пополняться, музейные собрания увеличивались, и вскоре понадобилось другое, более подходящее для музея помещение. Долгое время музей находился под покровительством королевского наместника герцога Иосифа, который с большой любовью относился ко всем делам и заботам музея. В 1807 году по его поручению пештский архитектор Йожев Хилт разработал проект здания для Национального музея, однако он не был осуществлен. Приобретенный для этой цели участок земли оказался слишком маленьким. Кроме того, участок оказался небезопасным и в пожарном отношении, Позже его обменяли на другой, но строительство и после этого долгое время задерживалось, так как не было достаточных средств. Только в 1836 году Национальное собрание Венгрии вновь рассмотрело вопрос о создании в стране национального музея и выделило необходимые для строительства деньги. На этот раз разработка проекта была поручена пештскому архитектору Михаю Полоку и летом 1837 года приступили к возведению здания Национального музея. Однако в 1838 году случилось опустошительное наводнение, которое надолго остановило все строительные работы. Окончательно здание музея было возведено только через 10 лет после закладки первого камня. Здание Национального музея вошло и в историю Венгерской революции 1848 года. В его саду происходили революционные выступления пештской молодежи и народные митинги, а в парадном зале музея состоялось заседание Верховной палаты Государственного собрания Венгрии. После поражения национально-освободительной борьбы для Венгрии наступили тяжелые времена, что отразилось и на жизни музея. Все его собрания сначала хотели даже отправить в Вену, а сам музей обложили большими налогами, но на защиту своего национального сокровища вновь выступило общественное мнение. Чтобы собрать нужные средства, в парадном зале музея стали давать благотворительные концерты, на одном из которых выступил композитор Ференц Лист. Само венгерское правительство не проявляло никаких забот о своем национальном музее, Здание его постепенно вершало, а собрания и коллекции и вовсе не пополнялись. Исключение составляла лишь картинная галерея, для которой удалось приобрести несколько живописных шедевров. Однако со временем положение музея стало меняться к лучшему. В его собраниях накопились уже такие сокровища и богатства, что некоторые из них выделились в отдельные музеи. Еще в 1814 году коллекция предметов старины, медалей и монет была отделена от библиотеки, а в 1872 году в рамках Национального музея был образован самостоятельный этнографический музей. В этом же году от него отделился музей прикладного искусства. В недрах Национального музея зародился и музей естественной истории. Его основательницей стала Юлиана Фетчтетич, супруга Ференца Сечени, которая еще в 1808 году подарила музею свою богатую коллекцию минералов. Нумизматический кабинет Венгерского национального музея хранит в своих коллекциях древнегреческие и древнеримские монеты, монеты кельтских племен и, конечно, венгерские монеты. Все образцы от момента их появления вплоть до наших времен. Наиболее ценными экспонатами нумизматического кабинета являются слитки римской эпохи, найденные в селе Красно, золотые солидусы V века, генарий короля Иштвана I, золотые монеты, в сто и пятьдесят дукатов трансильванского князя Михаила Апофи. Одной из национальных реликвий венгерского народа считается корона святого Стефана. История ее довольно необычна. Во-первых, корона состоит из двух частей, каждая из которых ранее существовала отдельно от другой. Верхняя корона была сделана в виде шлема из тонких золотых пластин. В тысячном году папа Сильвестр II, который, как гласила молва, обладал магической силой, возложил ее на голову венгерского короля Иштвана, Стефана ознаменование «принятие им христианства». Нижнюю корону, напоминающую диадему, прислал 75 лет спустя королю византийский император Михаил Дука в знак признания венгерских королей равными себе. Нижняя часть короны охватывает лоб и сделана из золотой полосы, украшенной жемчужинами. Над ней возвышаются покрытые голубой и зеленой перегородчатой эмалью треугольники и полукружия По центру полосы вставлены крупные драгоценные камни и византийские миниатюры по эмали с ликами христианских святых. Обе эти короны были соединены в одну, предположительно, в XII веке. Единую корону позднее увенчал двойной шестиконечный крест что должно было придать еще больший авторитет власти венгерских королей. Судьба этой короны весьма любопытна. В средние века ею, как символом власти, распоряжались не сами короли, а бароны-хранители. Каждый претендент на венгерский престол стремился быть коронованным именно этой короной. Но далеко не каждому это удавалось. В 1301 году король... Вацлав II увез ее с собой в Богемию, а потом передал ее принцу Баварии. Принц Отто, по всей вероятности, потерял ее в болоте. Сильно погнутую ее нашли позже, и в 1439 году вдова короля Альберта передала ее императору Фридриху IV, который хранил ее при своем дворце в Вене. Когда в 1780 году На венгерский престол взошел Иосиф II, император Фридрих IV передал корону в королевскую сокровищницу. Последний раз корона использовалась по своему назначению в 1916 году, когда ею короновался император австрии Карл I. Тогда во дворце в Буде для короны, которую охраняли 24 человека, выделили специальную комнату. Там она и оставалась вплоть до 1944 года. Когда части Советской Армии подошли к Будапешту, венгерскими ценностями, документами, золотом и ювелирными украшениями был нагружен целый поезд для отправки в США. Среди этих вещей находился черный массивный ящик, надежно запертый и тщательно охраняемый. В нем и находилась корона святого Стефана. В ходе столь бурных перипетий отдельные элементы короны были повреждены, а крест погнулся. Только через 33 года она вернулась в Будапешт и сейчас хранится в одном из залов Национального музея. На протяжении многих веков с небольшими перерывами изображение этой короны являлось неотъемлемой частью Венгерского национального герба.